вдова Алика Дэвиса только что рассказала ему историю о закинутом в речку угре. Миссис Дэвис была ужасно возмущена. Старая миссис Кар, приходилась ей дальней родственницей. Сам мистер Мерридит был более чем возмущён. Он был огорчён и потрясён. Ему никогда не приходило в голову, что Карл способен на такой поступок. Мистер Меридит был склонен снисходительно относиться к проступкам, причиной которых становились беспечность или забывчивость. Но здесь было нечто совсем другое. Эта история имела дурной привкус. Вернувшись домой, он нашел Карла на лужайке, где тот терпеливо изучал нравы и обычаи колонии Оз. Мистер Меридит позвал сына к себе в кабинет, И остановившись перед ним с таким суровым выражением лица, какого не видел прежде ни один из его детей, спросил: "Правдиво ли услышанное им история?" "Да", сказал Карл, краснея, но смело глядя в глаза отцу. Мистер Мэрридит застонал. Он надеялся, что миссис Дэвис по меньшей мере преувеличила. "Расскажи мне, как всё произошло", сказал он. Мальчишки ловили угрей с моста, начал Карл. Линк Дрю поймал здоровенного, ужасно большого, я хотел сказать. Я такого большого прежде никогда не видел. Он поймал его в самом начале, и тот лежал у него в корзинке долго-предолго и даже не шевелился. Я думал, он уже дохлый. Честное слово, я так думал. А потом старая миссис Кар проехала по мосту и обозвала нас маленькими мерзавцами и велела нам убираться домой. Мы сами ей ни словечка не сказали, папа, честное слово. А когда она ехала назад из магазина, мальчишки подбили меня на то, чтобы я закинул того большующего угрея Линка в её бричку. Я думал, что он совсем дохлый и ничем ей не повредит, но и закинул его. А потом, когда она уже въехала на холм, Угорь ожил. И мы услышали её виск и увидели, как она выпрыгнула. Мне было ужасно жаль, что я так поступил. Вот и всё, папа. Дело обстояло не настолько скверно, как того опасался мистер Мерридит, но всё же довольно скверно. Я должен наказать тебя, Карл, сказал он печально. Да, пап, я знаю. Я должен тебя высечь. Карл вздрогнул. Его ещё никогда не секли. Затем, заметив, как тяжело отцу, он бодро добавил: "Хорошо, папа?" Мистер Мэрриджет неверно истолковал его бодрый тон и решил, что мальчик просто бесчувственный. Он велел Карлу явиться в кабинет после ужина, а когда за сыном закрылась дверь, бросился в кресло и снова застонал. Он боялся наступления вечера гораздо больше, чем Карл. Бедный священник даже не знал, чем ему высечь сына, чем секут мальчиков. Рожгой, тростью? Нет, это было бы слишком жестоко. Тогда берёзовым прутом. И он, Джон Мэрридит, должен пойти в лес и срезать такой прут. Сама эта мысль вызывала отвращение и тут воображение нарисовало ему забавную картину. Ему казалось, Он видит морщинистое лицо миссис Карр в ту минуту, когда она заметила оживающего угря. Видит, как она прыгает точно ведьма через колёса брейчки, и он невольно рассмеялся, но сразу же рассердился на себя, а ещё больше на Карла. Он принесёт этот прут немедленно, и прут всё же должен быть не слишком тонким. Тем временем Карл на кладбище обсуждал предстоящие события с Фейт и Уной, только что вернувшимися домой. Всех их привела в ужас мысль о том, что он будет высечен, и к тому же папой, который никогда никого из них не сёк. Но по размышлении они сошлись во мнении, что наказание будет справедливым. — Ты сам знаешь, что это был ужасный поступок, — вздохнула Фейт, и ты даже не рассказал о нём ни на одном заседании клуба. — Я забыл, — сказал Карл. К тому же я считал, что никому никакого вреда от этого не было. Я не знал, что она ушибла ноги. Но меня высекут, и мы с ней будем в расчёте. Это будет больно очень, спросила Уна, тихонько вложив руку в ладонь Карла. Думаю, не очень, сказал Карл храбро. Во всяком случае, плакать я не собираюсь, как бы больно ни было. Папе стало бы так тяжело, если бы я заревел. Он и сейчас ужасно страдает. Я бы охотно сам себя высек посильнее, только бы избавить его от необходимости этим заниматься. После ужина, за которым Карл ел мало, а мистер Мэриджет вообще ничего, оба молча направились в кабинет. Прут лежал на столе. Мистеру Мэриджету пришлось нелегко, пока удалось найти прут, который его устроил. Он срезал один Но затем решил, что тот слишком тонок. Карл совершил поистине непростительный поступок. Тогда он срезал другой. Тот был слишком тяжёл. Всё же Карл считал угря мёртвым. Третий больше подошёл мистеру Мэрриджету, но теперь, когда он поднял его со стола, прут показался ему очень тяжёлым и толстым. Это была скорее палка, чем прут. Протяни руку, сказал он Карлу. Карл откинул голову и решительно вытянул вперёд руку. Но он был слишком юн и не сумел до конца скрыть свой страх. Мистер Мэриджет взглянул в его глаза. Да это же были глаза Сесилии, и в них то самое выражение, Какой он однажды видел в её глазах, когда она пришла, чтобы рассказать ему о чём-то таком, в чём немного боялась признаться. И вот они, её глаза на маленьком бледном лице Карла. А всего 6 недель назад, в одну ужасную бесконечную ночь, он ходил по кабинету, думая, что его маленький сын умирает. Джон Мэрриджет отбросил прут. Уходи. сказал он: "Я не могу тебя высечь". Карл бросился на кладбище, чувствуя, что выражение лица папы хуже любой порки. "Всё позади так быстро?" спросила Фейт. Она и Уна всё это время сидели на над гробом мистера Поллока, держась за руки и стиснув зубы. "Он совсем не стал меня сечь", сказал Карл, всхлипнув. "И уж лучше бы высек". И он остался там и чувствует себя ужасно она тихонько вернулась в дом её сердце горело желанием утешить отца бесшумно точно серая мышка она открыла дверь кабинета и проскользнула в неё уже смеркалось в комнате было темно отец сидел за письменным столом она видела его спину голову он обхватил её руками он говорил сам с собой но Уна услышала его прерывающиеся страдальческие слова, услышала и поняла. Это было то неожиданное прозрение, которое приходит к впечатлительным детям, растущим без матери. Так же молча, как вошла, она выскользнула за дверь и закрыла ее за собой. А Джон Мэридит продолжал изливать вслух свое страдание, не подозревая о том, что... что его уединение было кем-то нарушено. Глава 34. Уна приходит в дом на холме.